Мелова 24. Вы оказались не нужны своему хозяину. Питрочная метка для девятого ранга была активирована еще в полете. Мой защитный покров легко выдержал удар молнии, но я знал, что это еще не максимум джица. Командиры якут забросили в сторону, чтобы меня окружить. Кроме того, они должны были понимать, что я практикую удары косой, а значит, в одном месте застаиваться не стоит. Но основная опасность была под асфальтом. Я чувствовал, что там спрятан Ларкар. И потому принялся не за лидеров Токс, а за их ловушку. Навык черная дыра. Крайне прожорливая черная сфера, нацеленная на уничтожение стен и различных объектов. Против людей и демонов не подходит из-за медлительности и плохой маневренности. Зато размер хороший, и потребление порчи просто смешное. Пять сфер диаметром в три метра, а забрали у меня всего лишь треть, проклятой метки. Был еще боевой вариант этих громадин, но у меня не тот ранг, чтобы практиковать подобный прием. Я создал двухметровый железный столб и обложил себя защитой темный скал. «Черт, он мою молнию поглощает, раздраженно раздражённо презрится. Ага, сферы такое могут, они крайне прожорливые, собственно, как и я. Сейчас вы немного потратитесь на атаки, и я закрою купол смерти. Это самая убойная магия по площади, которой я на данный момент владею. Только нужно время на сотворение. Эй, Джокер! джис хлестнул мои скалы кнутом из молний. Кажется, он поднялся в воздух метров на пять. Вылезай, хватит прятаться. Эти сферы поглощают магию, негромко сказал Вильям Гарс. Я еще не видел подобного приема. Действуй осторожнее, Джитс. У Джокера много припрятанных козырей. «Черт, командиры уходят от моих сфер. Похоже, Гарс подал своим невербальный сигнал отступать. Значит, надо закрыть купол раньше. Вокруг меня появилось 12 прутьев огромной клетки. Промежутки заполнил темный прозрачный барьер. Как раз его и было сложнее всего создать. От используемого времени зависело то, насколько клетка будет крепкой. Послышался кашель, с и крики боли. Внутри клетки было три смертельно опасных фактора: ядовитый газ, жар огня и мелкие темные молнии, которые пробивали магическую защиту. Если с газом помогало справиться с глинание проветривание лёгких, то с огнем и черными молниями им придётся несладко. Да и газ становится проблемой, когда сопротивляешься двум другим опасностям. Ах, ну и да. Еще были черные дыры, которые продолжали сеять асфальт. По полу моей клетки не было, так что вариант побега через землю был вполне неплохим. Единственные как раз по низу извилились молнии, что было главной преградой снизу. Все попавшиеся в купол командиры быстро передохли. Джитсы Уильям Гарс держались, не оставляя попыток по мне ударить. Один использовал молнию, другой магию взрывов и магию земли. «Уходим, Вильям!» — отчаявшись крикнул Гарс. Джокер стал куда сильнее с нашей последней встречи. Я думал ты дашь мне серьёзный бой, сказал я, убрав часть скал. Но, видно, я тебя переоценил. Если говорить без изъёг, такое превосходство в силе меня слегка удивляло. Лидеры Токс вообще ничего не могли мне сделать. Их атаки не пробивали мою защиту, а их ловушка под землей попросту не сработала. Видно, я успел сломать саму суть заклинания. С хлестким звуком по спине гритца ударил росчерк. Пробил. Я пробил его всего одним ударом. Да, тут был осложняющий фактор в виде купола смерти. Но все же я окончательно почувствовал свою тотальную доминацию. А значит, можно приступать к вербовке приспешников. Какой мне толк от мёртвых якутс? Убить, чтобы не мешали. Можно. Но еще лучше переманить их на свою сторону. Инструменты для манипуляции у меня были: проклятие отложенной смерти, которое я использовал на Хонде, и проклятие отложенной боли, вариацию которого я применил на Марле. И всё же девятый заемный ранг открыл передо мной кучу возможностей. Некоторое время назад я не знал, как дальше развивать Джокера, но ответ неожиданно родился сам. Контроль преступного мира и злом чудес света под маской анонимности. Как будет со вторым вариантом, я до конца не понимал, однако с первым все вырисовывалось чётко. Дать людям выбор: умереть либо же служить под моим началом. Я буду пауком, который заполнит нитями своего контроля весь Токио, а после и всю Японию. Я ударил Джитцу еще одним росчерком, разрубив ему книгу заклинаний. Вряд ли он прожёг талисман на бой со мной, так что у него должна полностью закончиться мана. Максимум остались небольшие крупицы прежнего объема. Затем я принялся за Гарсы. Вот с ним пришлось немного повозиться. У нас завязалась самая настоящая магическая перестрелка. Он меня взрывает, я его режу. Периодически меня еще прилетали атаки от командиров Якудза, правда, это комариные укусы, не считая попыток заковать меня в ларкар. На последне враг проворачивал крайне неумело. Такая прямолинейность подошла бы в битве с неразумным демоном, э, против матерого охотника без шансов. Им следовало придумать что-то более хитрое. Книга заклинаний Гарса была разрезана командира убиты. В последний момент Вильям хотел удать в портал, но его попытка провалилась. Одновременно с этим повыскакивали якузы из засады. Пушечное мясо. Пару ударов косой, и я напрочь уничтожил моральный на дух токсичных. Два моих пса на флангах даже не понадобились. Собственно, у меня и была мысль разобраться без них. Так моя победа выглядела бы более внушительно. Эй, Уильям, я закурил одновременно с этим, убрав призрачную метку. Даю простой выбор: примкнуть ко мне или сдохнуть. Я лучше умру, чем окажусь предателем. Достойный выбор. Но все же не пойму, за кого ты так сражаешься? За Акидзи? Ладно, так и ямони пришёл сюда в порт. Хотя я думал, что встречу тут пару лишних магистров. Вы, Оказались не нужны своему хозяину. Сдохните, сдохните, Придут другие. Ведь я знаю, в Икудзе не идут от хорошей жизни. Если тут и встречаются клановые, то только бывшие. Управлять такими легко. Поди, вас еще и заманивают высокими должностями внутри Такияма на старый след. Заслужи хорошую службу и получи хорошую награду. Говорил тебе, кизи, что-то подобное метрах 20 поднял руку джиц. Он сидел на асфальте, держать за повреждённый блок. Видокуй Кудза был крайне недовольный. Поражение он воспринял с большим раздражением. Не знаю, как Уильям, а я хочу жить. Звание сбежавшие крысы в преступных кругах меня не волнует. А на акизе мне насрать. Я его не боюсь, и он на меня никак не давит в отличие от аккуратного. Некорадный Аккуратно это прозвище Уильяма, довольно забавно. Хотя ему подходит как по настоящему виду, так и поведению боя. А что на тебя давит, Уильям? У меня есть младший брат, который находится на попечении Такиама. Если придам такийскую сталь, то последует мгновенный ответ от атакидзе. Он никогда не укражал тем, что навредит моему брату. Но это и без того понятно. А где сейчас твой брат? Я не буду тебе служить, Джокер. Ты чертов псих, который идет против всех. Ни один нормальный человек не пойдет к тебе. Да. Что ты вообще имеешь в виду под словом нормальность? Законопослушность, разумность действий, действие, доброта и сострадание к слабым? Я наклонился к Герсу. У каждого свое понятие нормальности. Скажи мне, кто-то год назад, что я буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас? Я показал рукой в сторону трупов и я бы сказал, что это ненормально». Но ко мне пришло сознание. Наш мир это бесконечное пожирание слабых сильными. То, что нормально, определяет сила. Мы живём с чертовым рабством в 21 веке. О какой нормальности происходящего ты вообще говоришь? Твой выбор сейчас либо сдохнуть, либо приспособиться к изменившимся условиям. Ты оказался побежденным, потому тебе следует упасть на одну ступеньку эволюции вниз. Гар смотрел на меня как на безумца. Видно, он не до конца понимал мой взгляд на мир, что в целом и неудивительно. Хорошо, Вильям, раз ты в раздумье, хотя немного облегчу тебе задачу. Если не примкнёшь ко мне, я убью твоего брата. Ты не сможешь его найти, а его местонахождение знает очень-очень мало людей. Поверь, я найду его. У меня есть твоя кровь, а значит, я могу использовать магию поиска. Он же родная кровь с тобой, несводный. Джокер, да что ты за человек? Так понимаю, я тебя наконец убедил. Я повернулся к Житцу. Ты не радуйся, на тебя у меня тоже найдется средство контроля. Бой против такийской стали отнял у меня чуть больше сорока меток с учетом займа. Уладив дела со своими новыми подопечными, кроме Джица и Гарса, тут еще оставались недобитые курцы. Я отправил двух своих псов грабить банки. Сам же в это время пошел добивать остатки Токс. Третью дивизию сейчас рулит брат Карлоса, а четвертая — старик Шинфу. Договориться получилось только с последним. Младший брат Карлса испытывал ко мне кровавую вражду, и я понял, что бесполезно пытаться слепить из него что-либо. Такийская сталь пала всего за одну ночь, они оказались куда менее опасны, чем я думал. Теперь можно было приступить к захвату кланов соседей. Определённый проверку на прочность я прошёл, но у кланов есть боги, которые могут задать кучу проблем. А еще надо опасаться союзников Чу и Монако. По невозможно напав на большой храм, я перейду дорогу великим Храмом. Чув в хороших отношениях с Токиями, а и Монако имеет дружбу с Хонде, и ещё рядом влиятельных кланов. Но темп в любом случае мне сбавлять нельзя. Надо восстановить метки, минимально подготовиться к войне и сразу же в бой.